Женщины переглянулись. Вишнянка опустилась на колени и стала доставать свертки. Аполёниха развернула сарафан из шелковой парчи, женские узорчатые рубашки, красные туфли с острыми, загнутыми кверху носками. Субудай показал Аполёнихе, чтобы она надела сарафан. — Слышь ты, скоро, — повторял он нетерпеливо. Аполёниха пожала плечами. «Да ты лучше, хан, не милостивый не меня, а вишнянку наряди. Куда мне такое княжеское роскошество? Уга, маленьким нелюбим!» Сабудай сердито затряс головой. «Ишь, какой хитрый!» — сказала Аполёниха. «По-нашему заговорил». Она отошла к печке, ловко накинула просторный сарафан, оправила тяжелой складки, вдела ноги в диковинные красные туфли. «Сюда! Слышь ты, сюда!» Шипел субудай, а поленуха подошла. На скамье, на куске зеленой замши, лежали украшения из сверкающих алмазов, из переливающих желтых, зеленых и красных, как кровь камней. Субудай перебрал их, взял ожерелье из больших золотых монет, головную повязку из жемчужных нитей, несколько золотых браслетов и протянул их опаленнихе. «Скоро, скоро!» — хрипло повторял он. Аполёниха повела плечами, надела на шею тяжелое ожерелье, надвинула низко на лоб жемчужную повязку с длинными подвесками. Ее блестящие глаза лукаво посматривали из-под темных бровей на свирепого полководца. Аполёниха отошла в угол, горделиво приосанилась, подбоченилась и особой задорной походкой как бывало в хороводе, проплыла по горнице. Вишнянка зажимала рот рукой и давилась от смеха. Вот корявый леший, что надумал. Субудай хлопнул рукой по колену, впивался выпученным глазом в опалёниху и нежно твердил. Кюрюльтю, кюрюльтю. А опалениха остановилась посреди комнаты. Хватит, побаловались, пора. Лепешки печь», — сказала она сурово и хотела скинуть сарафан. Субудай замахал рукой. «Уга, нет, тебе! Слышь ты, тебе!» Он вдруг отвернулся, наклонился к окну и прислушался. На улице раздались крики «Урусутый! Урусутый!» и резкие удары в медные щиты. Лицо Субудая стало страшным. Он громко застучал ножом по медной чашке, Сгреб ожерелья, сунул их в боксона и, не глядя на женщин, вышел, ковыляя из избы. Обняв испуганную Вишнянку, Аполёниха прислушалась. под коней и крики монголов на улице быстро удалялись и затихли. Аполёниха выглянула за дверь. — Все куда-то ускакали. Скорее, Вишнянка, собирайся, теперь или никогда! Быстрыми уверенными движениями она сняла парчевую одежду, свернула ее и бережно положила на скамейку рядом с дорогими украшениями и красными туфлями. — Боязно! — шептала Вишнянка, торопливо одеваясь. — Беда, если изловят нас! косоглазы нас не обижал! Не надо нам его роскошества! Аполениха поправила свою посконную паневу, натянула зайчью шубейку, В дело ноги в чоботы, повязалась старым шерстяным платком. Вишнянка была уже готова. «Бежим! Даст Бог, к своим доберемся!» Женщины осторожно вышли из избы и плотно прикрыли за собою дверь. Около горячей печи громко вздыхала и пыхтела забытая квашня.